«Сэм!» — кричал он ей в лицо. Веки Кроу задрожали. Потом она закашлялась и выплюнула целый фонтан воды. Эновик уперся в надувной борт и стал ее вытаскивать. Руки у него болели так, что он боялся не справиться. Но воля диктовала ему единственно приемлемый путь — спасти Саманту Кроу. «Смотри мне! Домой без нее не являйся!» — говорил он сам себе. «Иначе лучше тебе утопиться!» Он стонал и поскуливал, ревел и чертыхался. Тянул и рвал, и, наконец-то, она была в лодке. Энвик упал на пятую точку. Сил у него больше не было. «Не расслабляйся», — говорил его внутренний голос. «То, что ты сидишь в катере, еще ничего не значит. Ты должен вырваться с корабля до того, как он утащит тебя на дно». Катер крутился все быстрее. Он плясал на поднимающемся водяном столбе в сторону ангара. «Еще немного, и их выплеснет в это огромное помещение». Энвик приподнялся и снова рухнул. «Хорошо же», — подумал он, — «тогда мы ползком». Он на четвереньках пробрался в кабину и подтянулся на раскосах. Бегло осмотрел приборную панель. Все как у голубой акулы, с этим он управится. Их подносило к верхнему краю пандуса. Он напрягся и ждал момента. Вот их вынесло из туннеля. Волна выплюнула их в ангар, который тоже стал наполняться водой. Энвик попытался запустить мотор. Не завелся. Ну, уже, думал он, не важничай, ты, железяка. Заводись. Опять ничего. Заводись. Железяка. Железяка. Мотор взревел, и катер бросило вперед. Энвик опрокинулся на спину. Он схватился за раскосы кабины и подтянулся назад. Руки его впились в руль. Он мчался по ангару, сделав крутой вираж, и на полной скорости правил к проходу на платформу литта. Этот проход у него на глазах сокращался. Корабль тонул неправдоподобно быстро. Вода заливалась снизу, из боков, серыми рваными волнами. Из восьми метров высоты ангара за несколько секунд осталось четыре. Меньше четырех. Три. Мотор душераздирающий ревел. Меньше трех. Все. Они вылетели на свободу пушечным ядром. Крыша кабины... Пробороздила стену прохода, и вот уже катер перелетел гребень волны, на мгновение завис в воздухе и жестко шлепнулся во впадину. Море штормило. Серые чудища волн катились по нему. Энвик вцепился в руль так, что побелели костяшки. Он взлетел на следующий гребень и снова упал в низину, снова вверх, снова вниз. Потом он снизил скорость. Медленнее, лучше. Теперь он видел, что волны были хоть и высокие, но не крутые. Он развернул лодку на 180 градусов, дал набежавшей волне подхватить ее и посмотрел в сторону корабля. Зрелище было призрачное. Из моря торчал пылающий факел острова, будто извергался подводный вулкан. Палуба уже затонула, и лишь руины надстройки противились неотвратимой судьбе. Эновик отплыл довольно далеко, но гул пламени доносился и сюда. Он глаз не мог отвести. Разумная форма жизни. Рядом с ним возникла кровь бледная, как смерть, с синими губами трясущаяся. Она вцепилась в него, подволакивая сломанную ногу. Одни неприятности с ней. Эновик молчал. Они вместе смотрели, как независимость скрылась под водой. Часть пятая. Контакт. Поиск чужого разума — это всегда поиск своего. Карл Саган Сны Проснись. Я не сплю. Почем тебе знать? Кромешная тьма. Ты приближаешься к основе мира. Что ты видишь? Ничего. Что ты видишь? Я вижу зеленые и красные огоньки на приборной панели. Цифры, которые показывают мне давление внутри и снаружи. Содержание кислорода в дипфлайте, угол наклона, под которым я лечу, вниз. Резерв топлива, скорость. Датчики замеряют химический состав воды. Что еще ты видишь? Я вижу, как кружатся частицы, словно снежинки в свете фар. Выпадающие в осадок органические частицы. Вода насыщена органикой. Немного мутно. Нет, очень мутно. Ты видишь даже слишком много. А хочешь увидеть Все. Всё.